Осень после незадавшегося лета также выдалась не ахти, еще более холодной и дождливой. Лила буквально каждый день, пусть небольшой дождик, на 15 минут, но стабильно. Каждые 3-4 дня начинался дождевой конвейер, когда лила по 10 минут через каждые четверть часа, а раз в неделю дождь шел в сутки напролет. И чем ближе к зиме, тем затяжнее дожди. В общем, поганая погода, при которой можно порасти мхом. Но лично Рус такой погоде только радовался. Ибо если у каких кочевников появилась мысль совершить нападение, то сделать это просто физически затруднительно, так как кони в один момент вязли в грязи. Впрочем, с желающими тоже пока обстояло не очень. Ведь Кутригуры, как военная сила, были по факту уничтожены в Крыму. И сейчас степь между Днепром и Доном перераспределяли между собой онагуры и выбитые аварами с востока кутригуры. Так что им не до походов на славян. Остатки кутригуров, чтобы их окончательно не раздавили сии жернова, забились обратно в Крым. Стоило только оттуда уйти славянам, и носы не казали. Но если в плане погода была холодна, то в плане деятельности очень даже жарко. Всю осень шли подготовительные мероприятия. В первую очередь доделывался транспорт сани и арбы, а также целыми днями работали кузни, где устроили всё тот же конвейерный поток работающих молотобойцев, чтобы произвести в достаточном количестве гражданской продукции: гвозди, лопаты, пилы, топоры, серпы с косами, дверные петли и так далее. В конце октября пошёл снег. И ударили практически сибирские морозы. Малый античный ледниковый период продолжал зверствовать. С установлением постоянного снежного покрова в начале ноября с северо-западных окраин тронулись первые массы людей и двинулись на восток. Как и ожидалось, юго-западные племена решили остаться в родных краях. Лишь отдельные племена и рода из союзов племён отказников Те, что поумнее или те, у кого имелись жёсткие конфликты с соседями, решили присоединиться к исходу. Что будем с ними делать, спросил хмурящийся Лех. Он решил посоветоваться с Русом, как с князем исхода, ведь его это тоже касалось самым непосредственным образом. Ничего? Лех изумился, аж брови на лоб вылезли. Ведь такой отказ юго-западных племён это удар по его власти как пана. То есть и остальные могут решить, что на Льва можно махнуть рукой и поступать так, как им хочется, несмотря на достигнутые ранее договорённости. Русс это понимал, но совет такой дал не из желания ослабить власть брата, и пояснил: "Мы не можем сейчас отвлекаться на них, Лев. Процесс запущен. Вот-вот нужно будет выступать, и все силы придётся бросить на охрану идущих людей". А тут сам понимаешь, желающие нас покусать найдутся, те же онагуры. Да, онагуры из возможных союзников, что могли прикрыть уходящих на север славян от прочих степняков, превратились в обычную угрозу. Кровный союз окончательно распался после того, как от родовой горячки умерла Лыбель, сестра братьев Кия и Харива и Щека, что была выдана замуж за сына вождя Онагуров. то до отступников их покарают боги за свое предательство и просто неразумность. Если подумать, то тебе это даже будет чем-то выгоднее. Это в чем же? Когда на них вдоволь покатаются авары, а ромеи их при этом защитить не смогут, ибо оставшиеся сами должны служить защитой для ромеев, они обратятся к тебе за спасением, и ты их спасешь. Вот только ты вправе при этом будешь не сохранять племена в прежнем составе, а расселить обязанные тебе рода в других племенах, в том числе в своём, усилив тем самым как себя, так и тех, кто не будет тебе перечить по поводу и без. Хм, -хм" с задумчивым видом выдохнул Лех, а потом улыбнулся. Мне нравится твой план. Так и сделаем. Русь же видел в этом первый шаг к объединению племён в единую формацию. После того, как произойдёт первый процесс слияния, последующие должны пойти легче, ведь прецедент уже есть, хотя, конечно, не факт. Собственно, Русь видел переселение отличный способ перемешать славянские племена между собой, ослабить их прежние связи и при этом вынудить налаживать новые с новыми соседями. что по его мнению, должно было сильнее сплотить их между собой. А то ведь как раньше было, племена общались в основном лишь с соседями и в итоге волей-неволей обособлялись, формируя 5-6 центров кристаллизации, и процесс этот, как показала практика, зашёл уже слишком далеко. Два из таких центров так сильно обособились, что остались на месте, отказавшись принять участие в исходе И никак нельзя было поселить племена в прежней обособленности. Так что русу и леху пришлось хорошенько поломать голову, сидя над картой, распределяя зоны заселения племенами, так чтобы не вызвать у них сильного протеста. Вожди всё-таки не дураки и поймут, что сильным дроблением их хотят перемешать и тем самым ослабить. И при этом процесс обособления не продолжился на новом месте. но справились за счёт вытягивания поселений старых племенных союзов по одной реке и заселением по параллельной реке другого племенного союза. В итоге северо-западные племена теперь будут соседствовать с юго-восточными, а вокруг них северные и южные племена. Лев, когда пойдёте на север, не трогайте южных балтов. Оставьте тех, что живут южнее Припяти и горы не в качестве щита. «Даже тех, кто живет севернее, по возможности отгоняйте именно на юг. Пусть они станут щитом для нас от степняков. Предлагаешь оставить врага за спиной? Они нам теперь не сильно страшны. А если в жажде мести объединяться с аварами? Не забыл, что именно южные балты являлись основной целью наших походов за рабами? Не забыл. У меня одна из наложниц как раз балтка». Вот чтобы не объединились, нужно заключить с ними союз. Если надо, то кровный. Чеха жени или еще кого, и постепенно сделать частью себя. Нужно при этом поставить их перед выбором. Или они становятся нашими союзниками, либо в конечном итоге окажутся размолотые словно зерно между двух жерновов, то есть нами и степняками. Попробовать можно. Собственно, я предлагаю тебе не изгонять на своём пути вообще всех балтов, а вбирать их в свой состав малыми частями. Скажем, один род на племя, расселив их семьи по нашим родам. Мало того, что это освежит нашу кровь и в перспективе усилит количественно, так ещё и послужат нам учителями в плане хозяйственной деятельности на чужой земле. Да, это хорошая мысль, признался пан Лёх. Сам о подобном думал. Что до пребывающих людей, то для них все, что мог сделать Рус, это подготовить достаточно топлива, для чего северные племена, живущие в лесной местности, активным образом рубили деревья и сплавляли их по рекам. Продовольствие у них имелось свое. Ну и тут имелась подкормка в виде рыбы. Сети буквально перегораживали реки и опустошали их от всего плавающего в воде. Но пока западные племена подходили, накапливаясь на берегах южного Буга, северо-восточные племена в начале января, как только на речках встал достаточно крепкий лёд, двинулись на север, выходя к Днепру, в район, где теперь так и не возникнет город Киев. Где эта река также оказалась прочно скована льдом, и собираясь в крупные массы по 50-70 тысяч человек, двигались дальше, растягиваясь на многие версты. Ведь шли не только люди, но и гнали огромное количество разнообразного скота, всяких барашек, коз, лошадей и коров. Впереди и на флангах двигались крупные отряды охраны, облаченные в черные доспехи. И если имелись в атаке, желающие пощипать караван переселенцев, то, увидев такую силу, они быстро отказывались от своей затеи. Потому как даже после удачного нападения уйти с добычи далеко не смогут. или пытались договориться между собой, чтобы напасть уже более крупным отрядом, чтобы можно было отбиться и раствориться в лесах. Ну а пока договаривались, огромная змея из людей, повозок и животных медленно ползла на север, делая не больше 10-15 километров в день. Ибо и день короткий, и пока светит солнце, надо не только пройти как можно больше, но и разбить лагерь для ночевки. Вставали люди ещё во тьме, готовили еду, ели, сворачивали походные чумы и с первыми лучами солнца, воздав все необходимые требы богам, дабы дорога их была легка, отправлялись дальше в путь.